Последствия. Как выяснилось после войны, противнику удалось перехватить и расшифровать то радиодонесение в полярное, которое послал Лунин в свой штаб, сообщив точные координаты Тирпица. Немцы перехватили и донесение английской лодки Unshaken, пропустившей Тирпиц мимо себя. Вслед за этим Whitehall объявил германскому флоту электронную войну. Мощные глушительные установки, о силе которых немцы еще не догадывались, расстроили работу немецких радиостанций. Связь Берлина с Норвегией прервалась. Тирпиц тоже попал под удар электронных бомб. Его рация заглохла на рабочих частотах, а из паники хаотических звуков, загромождавших эфир словно мусором за городную свалку, радисты немецкого флагмана сумели выудить лишь два страшных префикса, которые Редер адресовал Шневинду. Это были секретные сочетания: кр-кр. Они означали, что ход конём безнадёжно провалился. Впрочем, Шнивинд и сам понимал это. Высокопарные разговоры фюрера о дорогих игрушках закончились обычным утверждением Гитлера, что дальнейший риск с синкорами недопустим. И терпец закончил свою жизнь на унизительном приколе, ремонтируя с в узком чулке к офьёрда. который является ответвлением гигантского Альтенфьорда. Результат Лунинской атаки превзошёл все ожидания. Тирпиц в дальнейшем оказывал на северном театре лишь моральное воздействие на своих противников. А в океанон вышел только однажды для обстрела угольных шахт Шпицбергена. Но он ещё продолжал воздействовать на английский флот как неустранённая угроза, которая в любой момент способна из потенциальной перерасти в угрозу ощутимо материальную. Далее, на протяжении 2 лет, все попытки британцев сводились к уничтожению Терпица, причём попытки эти были весьма хитроумны. Англичане построили малюсенькие подлодки, которые моряки называли блохами. В ночь на 23 сентября 1942 года эти блохи покусали Терпица, когда он дрёмал на приколе в теснении между скалами. А взрыва торпеды была нарушена центровка гребных валов. А вскоре Homefleetу удалось расправиться в открытом бою с другим немецким линкором Шарнхорст. Битва в мраке полярной ночи, почти целиком построенная на технике радиолокации, разыгралась в зоне Северного флота. Англичане уходили в бой из нашей бухты Вайенга. Туда же и вернулись после победы. Свидетелями этой беспримерной дуэли, вроде секундантов, были наши подлодки, причём К-21 снова выходила в атаку. Я хорошо помню возвращение линкора Дюков Йорк в Кольский залив. Помню резкую, сухощавую фигуру британского адмирала Фрейзера. Помню ряды носилок вдоль заснеженных пирсов в Вайенге, на которых под одеялами лежали раненные матросы с героического крейсера Ямайка. Наш эсминец выходил в море для встречи победителей, как положено, с музыкой, имея на борту сводный оркестр. Но когда из мглы океана выросла несуразная глыба дюков Йорка, на палубу смог вылезти только один барабанщик, весь нежно-зеленого цвета. Как бы он ни был талантлив, но он не брался исполнить на барабане сложную вариацию «Боже, храни короля». А все флейты, тарелки и даже неустрашимый геликон валялись сейчас в повалку на рундуках наших кубриков, укачались. Отдавая союзникам все, что имел, Северный флот в эти дни сидел буквально на голодном пайке. Британская эскадра забрала у нас последние запасы — 10 тысяч тонн мазута. Североморцы обеспечивали англичанам оперативные тылы по потоплению Шарлхорста, и потому вице-адмирал Головко С большим почётом был принят адмиралом Фрейзером на борту линкора Дьюк оф Йорк, причём начало этой встречи приобрело анекдотический характер. После всех торжественных церемоний Фрейзер спросил Головко: "Известно ли адмиралу, что я уже бывал в России и сражался против большевиков?" Арсений Григорьевич, конечно, был подготовлен к свиданию. Заранее предупреждён, что Фрейзер участвовал в интервенции. «Знаю», — отвечал Головко с улыбкой, — «осенью восемнадцатого года вы, адмирал, были на Каспии. Там вас и взяли в плен». Фрейзер был удивлен осведомленностью Головко. «Но есть один факт в моей биографии, о котором вы, доблестный адмирал, вряд ли слышали. Большевики посадили меня в свою ужасную тюрьму. Известно ли вам об этом?» Бловко осознал, что даже об этом прискорбном случае он достаточно осведомлён. А знаете ли вы, что я чрезвычайно благодарен большевикам именно за то, что они меня посадили в тюрьму? Вот тут Головко растерялся с ответом. "Да", продолжал Фрейзер, поправив хрусткую как рафинат ослепительную манжету. "Я до седых волос благодарен большевикам. Они меня посадили в тюрьму, где держали на таком скудном рационе, что моя язва желудка, которой я страдал с молодого, окончательно залечилась, и с тех пор я уже никогда не болею. Это правда. Фрейзер, впоследствии первый лорд британского адмиралтейства, скончался совсем недавно, в 1981 году в возрасте 93 лет. Фрейзер от души благодарил Головко за помощь оказанную Северным флотом флоту британскому. А Черчилль поблагодарил Сталина за сердечность североморцев, которые столь доброжелательно встретили и проводили английских моряков эскадры адмирала Фрейзера. Американский исследователь морской войны Моррисон назвал этот период так «шумное веселье в высоких широтах». Верно, что в арктических водах было тогда и шумно, и весело. По рейдам шныряли шлюпки под разноцветными парусами. Опорожнённые бутылки из-под виски, так и пархали в иллюминаторы. Вовсю ревели аккордеоны в руках британских матросов. Нам же было тогда весело от ощущения той победы, которая от руин Сталинграда близилась к развалинам Мурманска. Скоро началось мощное наступление на врага в Заполярье. Искусанный блохами линкор "Терпец" перетащился в Тромсе, где его поставили на мелководье. Рифулёры намыли под гигантом насыпи песка, чтобы он не перевернулся. Но теперь за флагманом Гитлера следили глаза норвежцев, героев сопротивления, активно сотрудничавших с нашей разведкой. Северный флот взял на себя и обеспечение ночелночной операций по уничтожению Терпица. Для англичан прибыли из Соединённых Штатов Америки особые фугаски "Блокбастер", весом каждый около 6 т. 41 британский самолёт типа Ланкастер поднялся с аэродрома Архангельска, чтобы приземлиться уже в Лондоне. В середине своего маршрута, пролетая над Тромсе, Ланкастеры своими фугасками разделали Тирпиц с небес, как бог черепаху. Фашистский флагман всё-таки перевернулся к верху килем, и 1200 человек команды задохнулись в броневой коробке линкора. не в силах выбраться наружу из глубины его бездонных отсеков. Это случилось уже осенью 1944 года. После войны союзники подарили Норвегии гигантский корпус гитлеровского линкора. Обычно о кораблях, пущенных на слом, моряки говорят: "Пошёл на потифонные иголки". С Тирпицем же случилось совсем иное. Его стальной корпус пошел на выделку дамских булавок и шпилек. От великого до смешного — один шаг. Однако сейчас, еще год 1942-й, в пыли и жаре идут по задонщине наши усталые солдаты. Враг захватывает громадные территории нашей страны, а командование Северным флотом ждет подхода к своим портам каравана Пикю-17. Вскоре вице-адмирал Головко обратил внимание, что британский аташе Фишер ведёт себя как-то странно. При встрече он отводит глаза, краснеет. Да-да, он краснеет. Кажется, это не к лецу бывшему командиру линкора Бархем. Что же там у них могло случиться? Впрочем, такое поведение союзников было для Головко не новостью. Точно так же краснели они в феврале после прорыва линейных сил Германии из Бреста. Неужели и сейчас что-то отмочили, думал Головко. Пагубный приказ о рассредоточении судов Пикю-17 до сведения штабов полярного англичанами доведен еще не был. В эти дни четыре наших эсминца, вспарывая волну ножами форштевней, ушли далеко в блеск океана, чтобы встретить корабли Пикю-17. Котельные установки мощно ревели, содрогая теплые палубы, насыщая паром лопатки турбин. В развёрнутых на ветер вентиляторах бушевали ураганы горячих сквозняков. В щелканье указателей, в жужжащем хоре автоматов и визиров чуялась неусыпная готовность кораблей к бою, готовность номер 1. Но эти сминцы никогда не встретят ПК-17, потому что этого каравана уже не было.